Весь вопрос в том, почему ему именно сегодня захотелось устроить такое представление. «С другой стороны, — размышлял Джулиан, — что, если на этот раз его отец говорил совершенно серьезно? Что, если лечение в клинике и последующие профилактические процедуры действительно помогут ему бросить пить? Мог ли он, единственный ребенок Джереми, который еще пытался как-то изменить ситуацию, лишить его этой возможности?» Тем более, что для предоставления этой возможности ему остается сделать самую малость. Я закончил здесь. Можно идти в дом, — сказал джулин пытаясь выиграть время и собраться с мыслями. Они покинули псарню и пошли по заросшей сорняками дорожке. Папа и раньше не раз говорил о намерении отказаться от выпивки, — сказал джулин Более того, он даже отказывался от нее, хотя его хватало всего на пару недель, правда, — Однажды он выдержал три с половиной месяца, но, очевидно, сейчас он пришел к убеждению, что может справиться сам. Закончила Саманта эту мысль и взяла его под руку. Слегка сжав ее пальцами, она сказала Джули, «Жаль, что ты не видел его. А если бы видел, то понял бы, что его планы на сей раз увенчаются успехом, если мы поможем ему. Ведь раньше ему не было никакого смысла выливать джин верно?» Она пристально взглянула на своего спутника, как бы проверяя, Не обидело ли его, напомнив, какими методами он сам былые годы пытался отучить отца от пьянства, и, конечно, нам не под силу запретить ему покупать спиртное в магазинах, не говоря уже о том, что он может зайти в паб или ресторан любой гостиницы отсюда и до Манчестера, верно? И если есть способ, Джулиан, конечно, нам нужно вместе все это обсудить и найти какое-то решение. Джулиан понял, что кузина только что... предоставила ему прекрасную возможность поговорить с ней о деньгах на лечение. Но слова, согласовывающиеся с этой возможностью, казались громоздкими и противными. Они застревали у него в горле точно кусок жесткого жилистого мяса. Какое он имел право просить у нее денег? Причем больших денег. Как он смел сказать, не могла бы ты дать нам десять тысяч фунтов, Сэм? Не одолжить, Сэм, поскольку шансы на то, что я смогу быстро вернуть их, — не больше, чем вероятность выпадения снега в Сахаре, а практически подарить нам эту сумму. Большую часть этой суммы. И поскорее, пока Джереми не передумал, пожалуйста, вложи свои деньги в одного ноющего пьянчугу, который ни разу в жизни не выполнил того, что обещал. Джулиан не мог сказать этого. Несмотря на данное отцу обещание, оказавшись лицом к лицу с кузиной, он не мог заставить себя заговорить об этом. Дойдя до конца дорожки, они пересекли старую подъездную дорогу и повернули в сторону дома, как вдруг из-за угла здания появился серебристый Бентли в компании с патрульной машиной. Первыми из машины вышли двое одетых в форму полицейских. Они настороженно оглянулись, вокруг словно боялись спрятавшихся в кустах воинов. Из Бентли вышел высокий белокурый детектив, который уже приезжал в Броттон-Мэннер с инспектором Ханкиным. Кузина по-прежнему держала Джулиана под руку. Но он сразу почувствовал, какой она вдруг стала напряженной. «Убедитесь, что в доме все в порядке», — велел инспектор Линли своим спутникам, которых он представил как полицейских констебли Эммеса и Бенсона. «А потом осмотрите угодья и дворовые постройки. Вероятно, лучше всего начать с садов. А потом обыщите все вокруг псарни и переходите к лесным массивам». Эммес и Бенсон скрылись за воротами внутреннего двора. Джулиан изумленно наблюдал за происходящим. Саманта опомнилась первой. «Погодите-ка, что вы делаете, — сердито воскликнула она. — Какого черта вы здесь распоряжаетесь, инспектор? У вас что, есть ордер на обыск? Какое право вы имеете вторгаться в частное владение, и мне нужно, чтобы вы вошли в дом?»